Глава пятнадцатая Ждать пришлось недолго. маленин вскоре пришёл с двумя картонными стаканчиками в руках. Запах кофе наполнил пустое помещение. «Держите. Кофе так себе, но лучше, чем ничего. Я с утра мечтаю о чашке чего-нибудь горячего». Он подождал, пока Жанна осторожно отхлебнула, сморщилась. «Гадость, согласен. Что же у вас произошло? Слушаю вас». Внезапность перехода к допросу выбила Жанну из равновесия. Она поняла, что не знает, с чего начать, и нахохлилась. «Давайте по порядку. Это связано со смертью Клещевникова». Она помотала головой и открыла переписку с психом. Вернее, хотела открыть, но сообщений не было. Ни одного. Видимо, у неё так изменилось лицо, что Малинин вырвал из её рук телефон и уставился на экран. «Не тяните время» скомандовал он, кидая телефон на стол. От осознания непоправимой оплошности у неё скрутило желудок. Суррогатный кофе плескался в нём, вызывая изжогу. «Тут были сообщения», — пробормотала она. «Тут были...» «Какая она идиотка!» «Почему она не сделала снимки экрана?» «Было бы хоть какое-то доказательство, что её заставили украсть колье и что новосибирскому рейсу грозит опасность. Возможно, грозит». Малинин вновь нетерпеливо кашлянул. Она подняла глаза. Если рассказать о краже колье, то доказательств, что её заставили это сделать, нет. Сама себя загнала в угол. И тогда она рассказала про рисунки. Что уже полгода некто пугает её рисунками падающего самолёта, и она боится, что этот псих не остановится на этом. И что сегодня он прислал фото Камаева, который в этот момент летит в Новосибирск. Малинин смотрел странно то ли подозревая её во вранье, то ли во внезапном помешательстве. Значит, вы утверждаете, что кто-то грозился совершить теракт? Вы же знаете инструкции. Сообщать в службу безопасности о любом подозрении. Вообще-то прямой угрозы не было. Только рисунки и фотография камаева Или человека, похожего на него. Вы же, говорите, снимали со спины, так что лица не разглядеть. Что ж, я не узнаю, Начала она и осеклась. «Ага». Малинин поднял палец вверх, призывая к молчанию. После минутных размышлений его лицо пошло гримасой. «Камаев вам кто? Любовник?» От абсурдности предположения у неё вырвался смешок, довольно-таки нервный. «Нет, конечно. Мы просто дружим». «Давно ли?» «Сами знаете», — буркнула она недовольна. «После самарских событий мы стали друг другу не чужими». «Понятно». «Конфетно-букетный период?» «Нет», — отрезала Жанна чересчур поспешно и сама поняла это по насмешливому взгляду Маленина. «Хорошо, допустим. Кто мог знать о, скажем так, вашей дружбе?» Жанна пожала плечами. «Но вы же наверняка с кем-то делитесь своими переживаниями, неприятностями или радостью». Честно говоря, она не знала, как объяснить ему, что у неё нет таких близких друзей. Я не привыкла обсуждать с коллегами свою личную жизнь. Сухо ответила она и нахмурилась. Что-то вспомнили? Ну, только разве что с Наташей. Просто мы часто летаем с ней вместе, и она знает, что Камаев... В общем, что он мне нравится. Но без подробностей. Но не она же присылает мне эти рисунки. Когда именно это началось? Первый я получила ещё до Самарского рейса. Решила, что это мой бывший присылает. Правда, потом выяснилось, что нет. Малинин ещё немного подумал, потом спросил, где рисунки, и Жанна открыла ему фотогалерею, где были все предыдущие рисунки психа. «Предусмотрительно», — одобрил маленин «Да, я не эксперт, но, похоже, рисунки одного и того же человека. Раньше он просто рисовал падающий самолёт, а вот этот явно взорван». «Да, именно». И потом ещё фото Камаева, нечёткое со спины, лица не было видно, но рост, фигура, чемодан — точно его. Там наклейка приметная, и про Новосибирск написано. Этот человек явный псих. К тому же он уже убил одного человека. Я так думаю. Ей понадобилось всего несколько минут, чтобы рассказать про смерть Илоны Юрьевны. Вернее, о том, почему она уверена, что это не было самоубийством про точно такой же рисунок самолёта с надписью «Простите». Похоже, на Малинина история не произвела впечатления. Однако он тут же прицепился к другому факту. «Значит, вы ходите к психотерапевту. То есть у вас есть проблемы». Ей хотелось пошутить, что у кого в наше время нет психологических проблем, но, посмотрев на Малинина, не стало. «Да», — призналась она, — «есть». После того случая, когда погибла моя подруга, У меня появились панические атаки, иногда. Она помогала их преодолеть. «Атаки какого рода? Не тратьте моё и своё время, его мало!» Пришлось произнести страшное слово «аэрофобия». Малинин не поверил, переспросил. Она кивнула. «То есть вы боитесь летать?» «Да». «То есть нет, уже нет?» «Почти». «Боитесь и летаете. Прекрасно». Она опустила голову. Вот и произошло самое страшное. Теперь её отстранят или вообще уволят. Ну и пусть. Главное, чтобы с самолётом ничего не случилось. А для этого надо найти этого психа и найти как можно скорее, пока в его больную голову не пришла ещё какая-то идея. У неё тоже в голове крутились мысли, но все они разлетались в сторону стайкой мальков, стоило ей только потянуться хотя бы к одной из них. «Насчёт этой женщины, психотерапевта», — начал Маленин, И Жанна, которая почти было ухватила одну идею за хвост, тут же её потеряла. «Кто знал о ваших сеансах?» «Никто», — ответила она, не задумываясь. «Никто, это точно. Сами подумайте, я же не идиотка». Малинин бросил на неё красноречивый взгляд, заставив поёрзать с досады. «Ваша беда в импульсивности. Вот в сходу сказали «никто». А если подумать, как вы попали к ней на приём? Откуда они ней узнали? Может, кто-то из знакомых посоветовал? Вы даже не представляете, как в наше время быстро и непредсказуемо распространяется информация. Ладно, оставим это на потом. Значит, он прислал фото и что хотел?» Мысли её забегали с удвоенной скоростью. «Сказать про колье или не сказать?» «Ничего», — выдавила Жанна, даже не ожидая, что Малинин поверит. «Ничего», — повторил он. «А почему вы сказали, что за вами следят? Что за таинственность?» «Я думаю, что он здесь, в отеле. Ведь письмо появилось почти сразу, как только я заселилась в номер». На лице Маленина заиграла хищная улыбка. «Весь отель занят нашими сотрудниками». «Не весь», — заупрямилась она, не желая вслух озвучивать очевидный факт, что псих кто-то из своих, из тех, с кем она уже не первый год работает вместе. «Вы что-то предпримите насчёт самолёта?» Малинин не ответил. Сажать самолёт на промежуточный аэродром без веских оснований? Подозрение на теракты за детских рисунков? Что у него есть, кроме слов этой запутавшейся в личных отношениях стюардессы? Не исключено, что кто-то из отвергнутых ею поклонников-любовников таким образом просто мстит. Но что-то делать придётся. Выбор у него небольшой. Или стать перестраховщиком и ввести авиакомпанию в непредусмотренные расходы, или проигнорировать и в случае реального ЧП попасть под статью. Чтобы посадить самолёт, мне нужны хоть какие-то доказательства. Если получится восстановить переписку с этим... Нельзя сажать самолёт. Жанна аж привстала с места. Он же может увидеть на сайте по отслеживанию полётов. А вдруг... Согласен. Сначала надо его вычислить. Этим и займёмся. Малинин набрал номер на телефоне. Через минуту в конференц-зал вошёл один из людей Малинина. И ей предложили прогуляться, оставив телефон разблокированным. Пришлось подчиниться. Если им удастся восстановить переписку, её обвинят в краже. Если нет, под угрозой окажется жизнь пассажиров. И Камаев. От этих мыслей можно было сойти с ума. Она ещё раз попробовала набрать его номер, и снова безрезультатно. «Позвони как сможешь. Важно!» Сообщение улетело, но галочка о том, что оно прочитано, не появилась. Как всегда, её обуяло раздражение. «Ты идиотка, Май», — злобно подумала она. «Не знаю, что с тобой сделаю, вот появись только». В холле, куда она спустилась, неожиданно оказалось шумно. Громко раздавались мужские голоса и один женский. Мужчина в форме с погонами, следователь, уборин, двое полицейских и ещё кто-то шли в направлении лифта. Возглавляла это войско мадам Николь. «Вы должны дать мне справку, что колье похищено!» — настойчиво повторяла женщина, на ходу поворачиваясь к следователю. «Оно включено в мою декларацию! Мне же надо как-то пересечь границу!» «Разберёмся!» — уныло повторял полицейский. «Разберёмся, гражданка!» Пришлось быстро юркнуть в тень, чтобы не попасться этой компании на глаза. Администратор застойкой регистрации, видимо, и так уже замученная текущими событиями, устало улыбнулась. «А что случилось?» — поинтересовалась Жанна. «Да вроде украли что-то. Не представляю как. У нас клиенты очень приличные». «Конечно, с такими-то ценами». Вслух, конечно, ничего такого не сказала. «Неудивительно», — раздалось сзади. Жанна обернулась. К стойке подошла девушка с бейджиком на лацкане пиджака, тоже администратор. эта дама из пятого люкса. Все уши прожужжала про своё колье. Если уж у тебя такие ценности, так помалкивай». Она просто напрашивалась на ограбление. Ещё хорошо, что просто украли, а не тюкнули по голове чем-то. «Насть», — первая девушка укоризненно покачала головой, «ну что ты говоришь?» Она посмотрела на Жанну и виновато сказала. «Не думайте, у нас тут такого никогда раньше. Драки иногда случались, но чтобы своровали, что ни разу сколько не работаю». «То есть вы знали, что у неё в номере есть ценности?» — спросила Жанна у этой самой Насти. Та нахмурилась, в глазах мелькнуло понимание, что сболтнуло лишнее. «Да что ж, она мне одной только рассказывала. Она и официантам тоже, и всем. Ужасно болтливая дама». Девушки уставились в монитор компьютера и принялись обсуждать служебные дела. А Жанна присела на край дивана и подпёрла рукой подбородок. Всё это было очень и очень странно.